Вы, Врабец, улучили момент и, вернувшись в служебную комнату, поставили шкаф на место. Вот и все. Правильно я изложил события, Врабец? В основном, — признал тот. А где вы нашли пиджак? Он был в черном пиджаке, который, надо признать, ему весьма шоу. В шкафу. Ведь это ваш форменный пиджак. Вы думали, он не привлечет внимания, если будет висеть с остальной официантской одеждой. А черную шляпу вы бросили в корзину для грязного белья. — Скажите, — попросил врабец, — где я допустил ошибку? — Ну что ж, объясню. Полагая, что после покушения на Розмари вы постараетесь скрыться, я в вашем присутствии обвинил в убийстве господина Штрауса. Таким образом, я рассчитывал заставить вас отложить бегство. И в самом деле вы успокоились и остались. Благодарю. Хотите еще что-то спросить? Скажите, зачем вам понадобился весь этот спектакль, если Розмари меня узнала? В том-то и дело, драгоценный мой врабец, что девушка не успела узнать вас. «Когда мне стало ясно, что преступник вы, я позвонил в больницу и попросил Чедну Верзич, пусть Розмари укажет на врабица. Ну а теперь...» «В че? «Нет, не всё», — возразил я. «У меня есть вопрос. Где вы слушали курс режиссуры?» «В нашем городишке серьезных преступлений не бывает». — объяснил Сенечич, глубоко вздохнув. — Я, чтобы не скучать, в свободное время ставлю в драм-кружке любительские спектакли.